45 бульдог Одеваться в скафандры для выхода на Луну для пространства модуля с трупом люка было неудобно. Пока Чат доставал необходимое снаряжение предмет за предметом, общаясь с Хьюстоном, ему постоянно приходилось двигать объёмный скафандр с мертвецом внутри. Ну хоть пониженная сила тяжести в 1/6 земной облегчала задачу. И всё это время он чувствовал, как Светлана наблюдает за ним. Лицо её хранило напряжённое и насторожённое выражение. Он периодически подавал ей что-нибудь и жестами показывал, как поступить, в какой карман положить или на какой участок скафандра прикрепить. «Объясни по-русски», — потребовала она. Он проигнорировал. «Сама сможет догадаться, а он ни в коем случае не позволит ей обрести преимущество. Контроль важнее всего». Когда настало время подбирать инструменты, он сделал паузу и поразмыслил. Светлана видела люк с болтарезом на алмазе, она знает, что Чад не случайно опустил бульдога рядом с советским ровером. Она явно уже прикинула хрен к носу и не исключено отважится на какую-то глупость. Он решил оставить болтарез в кладовой, пока не найдёт способ незаметно извлечь его наружу, не встревожив её. Чад методично проверил громоздкие ранцы. Во время лунной прогулки система жизнеобеспечения будет ограничена ими, связующей пуповины с материнским кораблём пары не видать. Закончив, он попросил Светлану помочь ему нацепить свой, и затем помог ей впрячься в другой. Хиостан, мы влезли в ПСОЖО, и я как раз собираюсь проверять сантехнику, так что уж не обессудьте, займите меня болтовнёй. «Совершенно прозаическое наименование. ПСЖО по — портативная система жизнеобеспечения». «Да, Чат, мы с тобой на странице 2.6. Давай начнём с кислородных шлангов». Касс зачитывал пункты лётного задания, а Чат проверял каждый и перепроверял функциональность. Голос переводчика вмешался по-русски. «Светлана, как слышите, Хьюстон?» Чад щёлкнул кнопкой её микрофона, чтобы Светлана могла ответить. Слышу вас хорошо, а вы меня? Их Хьюстон слышит вас хорошо. Поставьте нас в известность, если у вас появятся вопросы. Услышав русскую речь, Светлана наконец потеряла самообладание. Ухватила чада за плечо и крутанула так, что они оказались лицом к лицу. "Кончай дурить. Твой брат говорил, что тебя зовут Юрий. Ты говоришь по-русски, зачем придуриваешься?" Она буквально захлёбывалась русскими словами. Чад вывернулся из её хватки, прищурился, глядя на неё с притворным недоумением. "О чём ты болтаешь, цыпочка?" Он указал на плечо её скафандра, где был изображён флаг США. "Это американский корабль." «А-ме-ри-ка-н-ски!» Он проговорил слово по слогам. «По-английски говори!» Она разочарованно вздохнула. Светлана не сомневалась, что Чад сказал ей несколько русских слов. И ещё важнее. Была уверена, что он понял Челомея и того человека, которого Челомей представил как брата Чада. Она ещё несколько раз глубоко повздыхала, успокаивая себя и ломая голову над загадкой. Чад игнорировал её, но у Челамеи явно на него что-то есть. И главный конструктор тщательно выбрал момент, чтобы тайно задействовать это преимущество. К тому уже осознала она, ей самой может пригодиться знание о том, что Чад владеет русским языком. Я сыграю в эту игру, решилась она. Попробую. Чад протягивал ей шлем, показывая жестом, что теперь её очередь надеть его. Она закрепила шлем в положенной ориентации, услышав громкий щелчок механизма при сочленении с кольцевым шейным воротником. Чат прикрепил к её шлему съёмную часть с защитным козырьком и затем надел свою. Вручил ей перчатки, а она натянула их. Чат передвинул переключатели на панели управления бульдога и скафандрах. Светлана почувствовала, как перемещается прохладная вода. услышала фоновые шепотки непрестанных разговоров, сосредоточила внимание на диалоге Чада с Хьюстоном через гарнитуру шлема. Чат схвёл её за руку, проверяя, подсоединены ли перчатки правильно, потом полез к другим переключателям. Она ощутила движение воздуха в скафандре по мере на качки, уши перестало закладывать. Скафандры эти совсем как наши. В гарнитурах скафандров заговорил Каз. сообщает, что хьюстонские специалисты, следившие за показаниями датчиков, не обнаружили утечек. Чат, обоз кофандр герметичный при дельте 3,8 psi. Чат потянул Светлану за рукав ещё раз, показал на запястный манометр, кивнул и поднял сначала 3 пальца, потом 8. Вас понял, Каз. Оба кажутся герметичными. «Бульдог, вам будет приятно услышать, что вам разрешают откачку». Стравливание кислородной атмосферы модуля в вакуум. Заключительная стадия подготовки к лунной прогулке. «Вас понял. Откачиваю». Чадо пустил руку куда-то в промежуток между их скафандрами и повернул к ремольеру шлюза в положение открыто. «Бульдог, мы наблюдаем сброс давления. Темпы в порядке». У Светланы скафандр ощущался натянутым, словно воздушный шар. Она подвигала пальцами, поглядел на них, удивляясь удобству. А эта разработка лучше у них. За 3 минуты давление в кабине упало до нуля. Чат постукивал кончиком пальца по манометру, ожидая, пока стрелка остановится. Хёстон, манометр обнулился, открываю шлюз. Вас понял, бульдог. Он повернул к ремольеру, сильно приналёг на створку, преодолевая сопротивление незначительных остатков воздуха, и толкнул дверцу внутрь. Чтобы полностью открыть шлюз, потребовалось отпихнуть Светлану с пути. Солнечный свет палился в кабину, освещая их ноги в ботинках. Он опять выпрямился и включил систему охлаждения обоих скафандров. Распылённая вода тут же испарилась, точно пот, унося тепло телу. «Вводяные экраны сублиматоров открыты, Хьюстон!» Дже У тем временем следил, как от усиленной физической активности растет пульс Чада. «Руководитель, у Чада частота сердечных сокращений около 140. Пора бы перерыв сделать». Джин Кранс кивнул, и Каз заговорил. «Чад, подожди секунду, мы Светлану проинструктируем». двух зайцев убить. Он кивнул переводчику. Светлана, это Хьюстон. Чат собирается выходить и настраивает первичное снаряжение. Мы хотим, чтобы ты оставалась на месте, пока слушаешь инструкции. Если перегреешься или замёрзнешь, проинформируй нас. Вся прогулка по луне займёт не больше 5 часов. Ты поняла? Поняла, ответила она. Светлана пялилась, пока не уткнулась скафандром в мертвеца, чтобы чаду хватило места развернуться и встать на четвереньки, вылезая наружу. Голос его звучал надсадно от натуги. "Хьюстон, я лезу наружу". Кас перевёл взгляд на ДЖО, который вскинул большой палец. "Понял, Чад. Дока доброе твоё сердцебиение. Извести нас, когда он мог выдвинешь". Отсек модульного оборудования должен был выдвинуться вниз из корпуса ЛМ, открывая доступ к необходимым инструментам и видеокамере, которая передаст изображение Аполлона-18 в прямом эфире с поверхности Луны. Чад ответил. «Окей, Каз, выдвигаю ОМО!» Снова пауза, слышалось только его дыхание. «Есть!» Джин Кранц сказал. Оператор, как можно скорее телекартинку, давайте. Работаем, сэр. Все посмотрели на главный экран до того пустой, где внезапно сформировалась уже привычная сцена. Зернистый белый трап под углом отходит от тёмного ЛМ к серой лунной поверхности. Виднелись также объёмнистые белые штанины скафандра Чада и подошвы его ботинок на перекладинах трапа. В соседнем зале Лора и её силлинологи придвинулись к мониторам, впившись в первое телеизображение. Лора поняла, что расчёт места посадки точен. Её накрыла волна возбуждения. Всё супер, мы там, где и должны. Внезапно картинку пересёк быстро движущийся белый объект, и следом другой, более медленный. Хьюстон, я скинул сумки с снаряжением, спускаюсь на поверхность. Понял, чат. Мы все на тебя смотрим через телекамеру. Чад помедлил мгновение, сделал глубокий вдох, наслаждаясь происходящим. Все они смотрят, смотрят на него. Он крепко сжимал перекладину трапа рукой в перчатке, чтобы почувствовать её, ощутить реальность предмета. Повернув голову в шлеме, он огляделся, желая впитать ощущение. Я сейчас спущусь на Луну, чёрт побери. Он слегка закачался в слабой лунной гравитации, нашаривая ногой последнюю перекладину и зацепился за круглое основание посадочной опоры Л. Держась одной рукой, развернулся, снова обрёл равновесие и шагнул на поверхность. Хьюстон, голубоглазый американский парнишка стоит на Луне. В Вашингтоне, округ Колумбия, все собравшиеся за столом не отрывали глаз от телевизора в углу. Никсон выдохнул. Что он делает? ответил Сэм Филиппс, на правах эксперта Совета безопасности по космосу после стольких лет в НАСА во главе программа Аполлон. Майор Миллер установил телекамеру, а сейчас осматривает окрестности модуля. Скоро он начнёт переход к советскому луноходу. Он соберёт по пути как можно больше камней, чтобы геологи потом могли изучить их. Лучше разъяснить начальству контекст. А женщина-космонавт ожидает внутри? Да, сэр, пока мы не свяжемся с Россией, а тогда она спустится из посадочного модуля на поверхность. Он посмотрел на часы. Э, примерно через час. Мейллер тем временем установит американский флаг и убедится, что советский ровер не попадает в камеру, чтобы потом можно было транслировать запись миссии. Воршливый голос Киссинджера напоминал фагот. Господин президент, вам следует вначале поговорить с Мейллером, причём отдельно, чтобы подчеркнуть американское превосходство. Боб Холдеман вставил. Мы всё специально так и организовали, сэр. Нิกсон кивнул. Какие решения нужно сегодня принять? откликнулся Сэм Филиппс. Мы не хотели бы, чтобы у совета появилось какое-либо преимущество при исследовании Луны, а этот их новый ровер гораздо совершенней всех аппаратов, какие НАСА сажало на лунную поверхность. Он способен работать месяцами и даже годами, выживая в холоде лунных ночей благодаря встроенному обогревателю на палонии 210. Как только Миллер внимательно осмотрит его, пронаблюдает в работе и детально сфотографирует, потребуется по нашим предложениям вывезти аппарат из строя таким образом, чтобы мы могли уверенно отрицать причастность к этому. Вне поля зрения камеры и так, чтобы космонавтка не видела. Всё должно выглядеть так, словно луноход повреждён, ну, например, выхлопом двигателя бульдога, а не умышленно человеком. Он по очереди посмотрел на каждого из присутствовавших за столом. «Советы выходят на связь со своим луноходом только в те периоды, когда большая симферопольская антенна обращена к Луне, и очередной такой отрезок заканчивается примерно через час. У Миллера на борту имеется болторез. Кое-какие идеи, могущие пригодиться, появились и у нас». «Если наше здешнее собрание это санкционирует, господин президент, то к моменту, когда завтра Аполлон-18 стартует, луноход будет умирать или уже умрёт». Никсон не шелохнулся, ожидая потенциальных возражений, молчания. Он поднял голову, посмотрел на Филлипса долгим взглядом и сказал, «Кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Сделайте это». Внутри бульдога Светлана напрягалась, выгибаясь настолько, насколько позволял скафандр, чтобы пронаблюдать в иллюминатор, чем занят снаружи чад. Голос из Хьюстона приказал ей ждать, но Москва дала чёткие инструкции насчёт определённого камня, который следовало забрать из лунохода. Как долго до него идти и можно ли доверять американцу, выполнит ли он просьбу Москвы? Нет. Она следила за чадом, пока тот спускался по трапу. Шлюз распахнут. Но как отреагирует Хьюстон, если она покинет модуль? Впрочем, при условии, что она будет оставаться вне поля зрения камеры, почём им вообще знать? Ей явилась мысль. Светлана изучила расположение переключателей и размыкателей цепей в кабине. Английский она едва понимала, но дальновидная школьная учительница заставила выучить латиницу. Светлана сейчас безмолвно поблагодарила её, шёпотом произнося нанесённые печатными буквами названия в поисках двух определённых букв. Она наделась, что инженеры не стали усложнять обозначение. Чёрт, пробормотала она, как много. Почему было не уделить более пристальное внимание переключателям, которые чак перещёлкивал перед выходом наружу. Она помедлила, воссоздавая в памяти картину движений его пальцев. Нашла ряд помеченный ком и стала его озвучивать про себя. Английский такой путанный. Эта буква C, как произносится? S или K? Она испытала оба варианта и внезапно поняла, что ком, вероятно, значит communications. Связь. Техническое английское слово это было ей известно. Водушевившись, она проверила все названия в ряду ниже. Ага, вот и он, крайний на правой стороне. Именно то, на что она рассчитывала. Ти-ви. Телевизор. К этому протягивал руку чат. Она быстро проверила остальные панели, просто чтобы убедиться, что только один переключатель помечен таким образом. Вернулась и внимательно осмотрела его. Дизайн стандартный, нужно просто сдавить двумя пальцами, а потом потянуть. Он выскочит и отключит питание телекамеры. В Хьюстоне не увидят, как она спускается по трапу. Но когда лучше это сделать? Она посмотрела в иллюминаторы и не увидела чада. Чёрт, он уже к луна ходу шёл. Она выгнулась ещё сильнее и заметила движение далеко слева. Чат всё ещё поблизости вынимает что-то из-под ноги посадочного модуля. Объект имел две резиновые шины диаметром со столовую тарелку, и американец вытягивал длинные параллельные ручки, чтобы закрепить их в определённом положении. Тачка, решила она, для перевозки инструментов и камней. Это значит, что он практически готов. Светлана коснулась пистолета в кармане. Она тоже готова. Габдул за пультом в Симферополе осторожно переместил рукоятку штурвала. Директор Челамей в Москве наблюдал телетрансляцию с лунохода и требовал как можно более качественных видов. Габдул поворачивал луноход таким образом, чтобы камеры смотрели в сторону посадочного модуля Аполлона, стараясь одновременно не повредить уголёк внизу. Вот, теперь должно быть хорошо. Он остановился и проследил, как неторопливо обновляется чёрно-белая картинка. Всё ли правильно сделано? Металлический блеск корабля НАСА в центре кадра. Отлично, пробормотал Габдул с удовлетворением. Он подался ближе к экрану. У посадочных ног модуля едва различалось размытое белое пятно. С каждым новым обрабатываемым кадром оно появлялось в другом месте. Космопроход идёт, понял он, проследил за ним в течение нескольких кадров. Пятно постепенно укрупнялось и становилось чётче. Вот сверкнул отражённый покрытием шлема свет, и он направляется в нашу сторону. Резкий голос Челамея каркнул из динамика. "Я страна авто вижу. Вы готовы?" "Да, главный конструктор, мы готовы." Габдул потёр ладонями о колени, смахивая пот. Быстро перепроверил выбранные команды, наблюдая, как фигура космопроходца увеличивается с каждым следующим изображением. "Не космопроходца, сухо поправил он себя. Луноходца. И он идёт к советскому луноходу." Хьюстон, это Чад. Вам будет интересно посмотреть. От физических усилий в голосе слышалась одышка. Чад внимательно посмотрел на главный экран. Белый скафандр Чада отрисовывался на фоне лунного пейзажа, пока астронавт неуклюже двигался к луноходу, таща за собой маленькую тачку. Что именно, Чад? Фигура замерла и указала вправо. Там на поверхности очень тёмное пятно, вровень с нею. Может, в паре сотен футов отсюда судить трудно, хотять, чтобы я вблизи его осмотрел. Кас подумал над потенциальными объяснениями этого явления и приоритетами экспедиции. Чат, а следы колёс ровера вблизи него имеются? Нет, первозданная лунная грязь, а в смысле реголит. Кас кивнул. Если советы не обследовали это место, наверняка и не видели. Он покосился на руководителя полёта, запрашивая инструкции. Джин произнёс: "Капком, осмотр лунохода сейчас приоритетен. Геология подождёт несколько минут. Камне никуда не денутся. Скажи, чтобы на обратном пути туда отклонился". Кас передал ответ. Чат пожал плечами. Он испробовал несколько способов перемещения, балансируя неподатливую жёсткость скафандра и непривычную лёгкость движений в гравитации, составлявшей 1/6 земной. Как и люди, побывавшие на Луне до него, Чад в итоге выбрал технику прыжков в развалку, отталкиваясь двумя ногами. Казна нажал кнопку на панели аппаратуры связи и вызвал геологов в соседнем зале. Лора Уверен, вы слышали слова Чада. Её возбуждение чувствовалось даже через наушники. Ну, конечно, мы вроде бы заметили размытую полосу там, куда он показал, но нужно, разумеется, поближе взглянуть. А Майкл не может заснять с увеличением, пока будет наверху в Персиуте пролетать? Отличная идея. Он как раз совсем скоро возвращается на нашу сторону Луны. Я попрошу. Он переключился. Персют вызывает Хьюстон. Добро пожаловать на сторону Земли. Как вид обратной стороны? В голосе Майкла ощущалось буквально физическое наслаждение. Каз, передай Пинк Флойд, что у меня тут на полную громкость Dark Side of the Moon в кассетнике играет. Каз усмехнулся. Я только рад, что ты не подпеваешь в эфире. Так ты, наверное, услышал, чада. Но я на всякий случай повторю, что мы бы хотели внимательно осмотреть место посадки. Сделай это через секстант с телескопом. Извести нас, если найдёшь что-нибудь интересное. Уже приступаю. Майкл перелетел к панели навигации, аккуратно захватил пальцами маленькую ручку и стал наводить телескоп. У Каза появилась идея. Светлана, это Хьюстон. Как ты там? Госдеповский переводчик перевёл. «Нормально», — был ответ. Каз сделал знак переводчику, чтобы объяснил ей, куда смотреть. Светлана подалась к иллюминатору и напрягла зрение, вглядываясь в сторону лунохода. Резкий свет мешал ею. «Там покрытые пылью невысокие пригорки и множество маленьких камней», — произнесла она. «Солнце высоко, тени короткие». «Методично действуй». Она отметила новые следы от подошв чады и умышленно поискала справа. Вижу одну странную тень, словно бы пятно в низине. Может, это маленький кратер? Перевели для всего зала, и Кас задумчиво покивал. Понял. Спасибо. Светлана перевела взгляд обратно на чада. Пора что-то предпринимать. Челамей внимательно слушал, что наблюдают американцы. Он поглядел на часы. 40 минут до момента, когда большая антенна в Симферополе перестанет видеть Луну и прямая связь будет потеряна. На экране астронавт почти приблизился к луноходу. Челамей услышал его слова. Хьюстон, я приближаюсь к луноходу и начинаю фотосъёмку. Чад повернулся всем телом, нацеливая на луноход камеру Hasselblad с моторизованным приводом, смонтированную на груди скафандра. Потянулся вниз для нажатия на кнопку спуска затвора. Как следил, как далёкая фигура медленно топчется вокруг серебристого ровера. Они выглядели на экране совсем маленькими. Чад: "Понял тебя. Фото будут очень интересны нашей разведке". Газ. Аппарат выглядит в целом ожидаемо. Восьмиколёсная серебристая ванночка с панелью фотоэлементов по Панель наряд кинута. Спереди на манипуляторах болтается много приборов. Чат повернулся полностью и внимательно посмотрел на ровер. Три камеры впереди, а сбоку и сзади, кажется, ещё несколько широкоугольных. Он поднял глаза и посмотрел на землю. Они, вероятно, сейчас меня видят. Челомей слушал через переводчика и кивал. «Подчинится ли этот астронавт? Достаточно ли они его припугнули, взяв в оборот брата? Забирай камень и ничего не говори!» На главном экране в передней части зала ЦУПа телепередача с бульдога неожиданно отключилась. Джин Кранс, с научным долгим опытом, выждал 30 секунд в надежде, что это просто поток между наземными антеннами перекидывают. Ни палатка затягивалась. Он спросил: "Оператор, почему видео отсутствует?" "Руководитель, мы проверяем. Похоже, питание отключилось". Джин представил себе схему электроники. А другие системы тоже отключились. Оператор связи прислушивался к поднявшемуся в соседнем зале гомону техников, пытаясь выловить из него по гарнитуре ключевую информацию. "Не думаю, электроснабжение не пострадало, просто камера вырубилась", Джин потёр подбородок и нахмурился. В ходе экспедиции Аполлон-12 Альбин нечаянно направил камеру на солнце при её настройке и сжёг внутренний датчик. Остальные мипрогулками пловне руководили вслепую. Это был кошмар. Но они справились. «Окей, известите меня о возможных мерах по устранению неисправности. Оператор, сообщите участникам ВКД. Всем внимательно наблюдать за своими данными, чтобы мы каскад аномалий не пропустили». Каз подытожил сказанное для Чада, а переводчика попросил передать Светлане с дополнением, что неполадка сможет сказаться на запланированном далее выходе русской в эфир. После не продолжительной паузы заговорил Джео. "Руководитель, это медик. У меня ещё кое-что, наверное, не связанное прямо. Несколько минут назад пропали данные с биомедицинских датчиков космонавтки. Это уже случалось в других полётах, да я изначально и не был уверен, что она свои датчики как следует закрепила". Джин хмурился. "Телеметрист, а не могут ли эти события быть связаны на уровне систем?" Оператор бульдога покачал головой. Нет руководителя, они абсолютно независимы, наверное, так совпало. Джин Кранс недовольно заворчал. Он ненавидел совпадения. Голос Майкла с лунной орбиты скрипнул. Фиостон, это Персьют. Я только что завершил пролёт прямо над ними и готов поделиться с вами увиденным. Кас полагал, что хорошие новости не помешают. «Вперёд, персьют!» Прямую длинную линию борозды на склоне заметить было легко, а следы колёс лунохода отражают свет иначе, и это тоже помогало. Наведя сикстант, я с трудом, но различил бульдога на поверхности. Майкл говорил с нескрываемой гордостью. «Работа деликатная. Некоторым пилотам командных модулей такое задание не удавалось». Hartlishnaya rabota. U tebya i strebiny glaz. Ya posmotrel v mesto, kotoroe, kak mne pokazalos, smel v vedu chat, i tam neskolko teney vidny, no odna kazh s bol'shey chernoy i yoskiy konturo, i ona napominayet polumesyats. Ponyal? A gde ona raspolozhena otnositel'no LM? Michael predstavil sebe dlinnuyu borozdu i pyatnyshko buldoga. Примерно на полпути к Борозде и немного к северу. Чаду, вероятно, лучше направиться под углом около 30 градусов влево от бульдога, как возвращаться надумает. Спасибо, Майкл. Превосходные разведданные. Чад вытащил из тележки длинные щипцы. Видеокамера отключилась, и в Хьюстоне его не видят. Как-то уж слишком легко. Он обошёл луноход спередка, согнулся и помахал в омароподобный глаз камеры. Он был уверен, что маленькая антенна на верхушке ровера не передаёт Москве видео в реальном времени. Всё, что они видят, — это размытые статичные кадры. Он подержал руку поднятой достаточно долго, чтобы картинка у них успела сформироваться. Пускай гадают. Камень, интересовавший их, должен быть под передней частью аппарата. Он присел на корточки в той мере, в какой позволяла ты сделать жёсткость скафандра, и полез туда щипцами. Несколько раз потыкал на пробу, продавливая сопротивление абразивной пыли, и стал шарить, пока не почувствовал резкую остановку. Согнулся посмотреть, что там, и тут луноход внезапно пришёл в движение. Чад неловко отскочил, от неожиданности уронил щипцы, все восемь колёс провернулись, и ровер отъехал на ярд другой. А потом остановился. Блин. Руководитель — это медик. У Чада только что участился пульс. Без видео я бы советовал связаться и переспросить. Джин кивнул Казу. «Эй, Чад, Каза на связи, как дела?» Чад слышал, как бухает сердце в груди и догадался, почему они позвонили. Он ответил, старательно успокоившись. «На Луне всё в порядке. Спасибо, Каз. Я просто уронил этот чёртов инструмент и споткнулся, когда камни собирал». «Поняли. Не потей. Поскольку видеосвязь пропала, селенологи просят тебя рассказывать о том, что видишь, чтобы могли сопоставить каждую взятую пробу». «Вас понял. Начинаю». Он перешёл на болтовню, которая отрабатывалась в тренажёре, и не прекращал её, осматривая ровер в попытке понять, что именно изменилось с его перемещением. Поверхность вокруг лунохода в тонкой пыли, которая заметно темнеет там, где колёса её взбаламутили. Угловатый чёрный камень покоился прямо перед носовой частью лунохода, высовываясь из потревожного порошкообразного реголита. Он крутанулся всем торсом. Жёсткий скафандр мешал посмотреть прямо вниз, и наконец заметил, куда упали щипцы. Астронавты, побывавшие на Луне, предупреждали, что поднимать оброненное тяжело, и он не хотел упасть сам. Согнул колени, насколько смог, потянулся вслепую и ухватил металлическую рукоять как раз в тот момент, когда начал уже заваливаться вперёд. Позволив давлению скафандра выровнять равновесие тела, он сделал пару шагов и стабилизировался окончательно. Хьюстон, всё нормально. Я просто равновесие возвращал. Понял, Чат. Кас взглянул на часы. Мы укладываемся в график. Как только соберёшь достаточно проб, чтобы мы могли определить, что именно там луноход разнюхивал, возвращайся к бульдогу. Принято. «Я начинаю собирать образцы местных камней щипцами». Он сжал рукоятку обеими руками, раскрывая щипцы на полный угол раствора, сунул их под камень и отпустил рукоятку, позволив пружине сработать и стиснуть его. Аккуратно приподняв камень, он повернулся и бросил его в тачку. Выглядел камень непримечательно. Чад поднял его, осмотрел в солнечном свете, удивившись, каким лёгким он кажется. Солнце бликовало на внутренних кристалликах. Камень казался тёмным и слоистым, то ли чёрным, то ли тёмно-красным. Он оглядывался в поисках похожих камней, но не видел ни одного. Как ты сюда попал? И почему это русские так тобой заинтересовались? Он вытащил из более крупной сумки пластиковый пакет для сбора образцов. аккуратно пустил туда камень покатал сбрасывая на дно затянул пакет сумку он взял две чтобы надёжно изолировать камень и только ему будет известно что где он вытащил из тачки грабли и стал собирать другие камни продолжив описывать увиденное в москве челамей наблюдал последовательность медленно проявляющихся картинок Он прикрикнул на симферопольского техника, чтобы луноход отвели назад, и результат Челамейу устроил. Отлично! Его план сработал. Камень забрали, он теперь в тележке и начинает долгое путешествие на землю. Челамей поглядел на часы и с удивлением заметил, что настал уже новый день. Он зевнул до ушей, внезапно осознав, как утомился. Хватит. Он приказал отослать монаха и переводчика обратно в гостиницу, поскольку американский астронавт был послушным. Останется ещё немного времени, чтобы отдохнуть в кабинете перед совместной с НАСА телеконференцией. Он кивнул руководителю полёта и развернулся уходить, уже обдумывая дальнейшие шаги. Его остановил голос Габдулла, донёсшийся из маленького динамика на пульте руководителя полёта в московском ЦУПе. «Второй астронавт спускается по трапу». «Чего?» Челомей в вихрем развернулся и посмотрел на экран. Вдалеке, за спиной американца и его тележкой, на фоне угловатого модуля, отчётливо обрисовалось белое пятно. Он требовательно спросил у руководителя полёта. «А мы всё ещё слышим астронавта?» «Да, товарищ директор». Тот прибавил громкости и с динамика раздавался мерно рассказывавший о чём-то мужской голос. Переводчик объяснил. Он рассказывает о геологии лунных образцов, собираемых им. «Астронавт просил лейтенанта Громова выйти наружу». «Так у автора». «Она в последнее время что-нибудь говорила?» Его раздражала невозможность узнать ответы Хьюста на экипажу. Руководитель покачал головой. «Нет, директор». Что она задумала? Он смотрел, как меняются статичные картинки, показывая Громову на спуске по трапу и в начале пути. По циклу на ходу.